Глава 17. Очнулся лучник минут через сорок от того, что кто-то его вылизывал. Впрочем, чего это он? Разумеется, полировала его Шуша. Это Платон сразу определил по запаху, не размыкая глаз. Также не размыкая глаз, он потянулся губами к трубке питьевой системы и всосав почти сразу чуть ли не половину жидкости, сделал несколько судорожных глотков. Только после этого лучник стал постепенно приходить в себя и осознавать окружающую его действительность. Солнце жарило просто нещадно. Раскаленный воздух маревом колыхался на месте, как будто всего несколько часов назад не было сильнейшего ливня. Спасал лишь слабый ветер и пахло хвоей. А вот никакого тенечка на том пятаке, на котором валялось его обессиленная тельце Не было и в помине. Вода в питьевой системе была теплой и нисколько не помогла. Тут же все выпитое выступило потом и залило глаза, разъедая их. Специальное нижнее белье под дайковским комбинезоном стало жестким от впитанной соли пота. И снять его не было никакой возможности. Платон тяжело вздохнул и заворвачился, пытаясь улечься поудобнее. Спустя пару мгновений к его губам приложили флягу с живцом, и жизнь потихонечку принялась вливаться в обессиленный организм командира отряда. — Ты чего это, лучник, разнежился, как институтка? — насмешливо спросила Тина, едва Платон с трудом разлепил глаза. — Блин, и тебе тем же концом, и по тому же месту. Радость не моя. С трудом проскрепил лучник, и хлебнув еще пару глотков живца, продолжил. Что ж мне так везет на всяческих мутантов? За всю мою жизнь в уле это уже третий. Теперь понятно, почему элитник никуда не дергался. Еще бы, с таким-то даром. К нему даже его свита подходить боялась. И к основному зданию конюшни, где он насыщался, даже не совалась. Я еще удивился, с какого кусачи с руберами в поселок ломанулись, не за элитником направились. И заходили в кластер они порознь. А теперь все в елочку складывается. У этого элитника был дар высасывать жизненную энергию из всего живого, что ниже него по классификационной шкале. С ним в кластер только элитники заходили. Видимо, имели иммунитет на его воздействие. С таким даром и броней, непробиваемой стрелковым оружием и гранатометами, можно было вообще никого не бояться литника не боялся и реагировал только на выстрелы и звуки моторов, как на потенциальную угрозу. Видимо, танками его все же когда-то гоняли, а Наоха, местный предводитель дворянства, был туговат. Вот и среагировал на двигающуюся мотолыгу с понятным для всех результатом. «Когда этот бронепоезд обратил на меня свое внимание и развернул в мою сторону свой хлебальник», то из моего организма почти моментально как будто все соки вытянули. Я прямо вскрыти сил лишился и почти мгновенно этот самый скрыт потерял. То есть я до такой степени в осадок выпал, что даже лук натянуть не смог, а про выхлоп и не вспомнил. А вот после того, как сенсей элиту угробил, меня только и хватило на то, чтобы тебя по рации вызвать. При этом даже такие мизерные усилия меня сразу вырубили, как будто свет выключили. И сейчас я чувствую себя, как вздыхающий на прибрежном песке пескарь. Гороховый настой и живец меня слегка в чувство привели, но первичные ощущения были приблизительно такие. — О как! А мне думалось, что показалось. Получается, что нас с сестрой даже в ангаре зацепило, хотя элитник в это время тобой занимался. Легка, правда, но биати мало не показалось. Она поближе к входу подошла и тоже жаловалась, что что-то не так. А потом как отрезала. Видимо, воздействие дара прекратилось в тот самый миг, когда Сэнсэй Элиту обидел. Все-таки он красавец. Задницу мы Сэнсэю, конечно же, надерем, чтоб приказы старших дословно выполнял. Но мы все ему жизнью обязаны. Мы с Беатой такую Элиту никогда не видели. А тем более с таким редким даром. Что дальше делаем? Я пока ходить не могу, поэтому с часик поваляюсь. А вы займитесь чисткой элиты. Не иммунных, что мы набили в деревне, почистим после. Мне прийти в себя требуется. Да и тигр шушей пока не в форме. Сами вы пока в деревню не ходите. Туда ушли пять руберов и четыре кусача. Вполне возможно, что еще кто-то с той стороны подтянулся. Нарваться можно как два пальца об асфальт. К тому же на Каниферме четыре рубера и восемь кусачей валяются. Их тоже надо вычистить. Но туда без меня или грыси лучше не соваться, чтоб не бродить лишнего. Зрелище на территории Каниферма, я вам скажу, припоганнейшее. Уговорил черт языкастый. Отдыхай, а мы пока поработаем. — Поработайте, но сначала проверьте сенсея и перетащите его в мотолыгу к найденышу. Только снимите с него все оружие, чтоб наше новое приобретение в игру с заложником играть не принялось. Когда наш новичок очнется, надо, чтоб он увидел рядом с собой поломанного человека, а не трех обвешанных современным оружием обезьян. Жаль, Татьяны рядом нет, а я на нее так рассчитывал. Теперь пусть сенсея Татьяной поработает, раз свою подружку не уберег. Чего это вдруг Сэнсэй Татьяну не уберег? Удивленные опять хором спросили сестры. А я перед своим уходом приказал сенсею Татьяну вырубить препаратом гостю чтобы под ногами не путалась Пожалел, если честно. Она же в дальний рейд с нами пошла в первый раз, и зрелище гоняемых неиммунными людей и жираемых детей было явно не для ее тонкой организации души. А Сэнсэя мой приказ проигнорировал, Видимо, тоже пожалел подружку, но по-своему. Вот Татьяна и нарвалась, судя по остаткам на поле, на Рубера со свитой. Они там дальше валяются. Именно по ним Сэнсэй принялся лупить в смятении чувств. Эта небольшая стая подошла с той стороны, откуда мы приехали, и вперлась прямо в Татьяну. Что подружка Сэнсэя делала у второго входа в ангар, не сильно понятно, но, видимо, отошла в кустики. Погадить рядом с зенитной установкой ей не позволяла врожденная интеллигентность или обычное тупое упрямство. Вполне возможно, что послал ее сенсей в ангар зачем-то или убрал таким образом в безопасное место. А Танечка решила все сделать по-своему. У нее же всегда было свое мнение. Вот она и выхватила проблем на ровном месте. Как там у них сложилось, теперь не скоро узнаем. Но бегать своими ногами по округе Татьяна была не должна. Я как раз планировал, что она очнется приблизительно одновременно с найденышем и расскажет ему, в какую задницу он угодил. Из уст молодой девахи это прозвучало бы более правдоподобно. Дальше сенсей бы подключился, и наше появление не вызвало бы сильного эмоционального шока. А он всем подгадил, и себе в первую очередь. «Вот придурок!» «С чувством», — сказала биата старшая сестра многозначительно молчала, машинально поглаживая свой ни в каком месте не маленький правый кулак левой рукой. И Платон на мгновение пожалел о том, что рассказал эти подробности. «У сенсея после выздоровления могла начаться в жизни черная полоса, но что сделано, то сделано». «Вы только не сильно злобствуете» как и все наши курсанты сэнсе считает, что обычные люди по боевой подготовке схожи с ними а в татьяну он был просто влюблен первой юношеской влюбленностью вот неправильно и оценил обстановку ты его еще пооправдывай ладно пойдем мы и сестренки свалили из поля зрения платона если честно ему даже голову поворачивать было лень. валялся так лучник немногим более часа достаточно быстро восстанавливаясь. А как это еще назвать? Что с ним сделал элитник, он сам не понял, но силы с каждым глотком живца или горохового настоя у него прибавлялись. Вскрыт, по крайней мере, лучник уйти уже мог. Правда, непонятно, сколько бы в нем продержался. Отпаивал Платон и тигра шушей, и в этом была, так сказать, небольшая бытовая проблема. Кошки и собаки не умеют втягивать жидкость так, как человек. Поэтому автопоилку им придумать пока не удалось. Они лакают. И Платону приходилось каждый раз наливать каждому из своих питомцев в небольшую мисочку, а потом сливать остатки в термос с широким горлом. Но эта проблема была привычна. И термос, и миски были у каждого свои, и тоже были закреплены на их подвесной системе, совмещенной с кевларовым комбинезоном. Тигр с Шушей, кстати говоря, запас живца и настой таскали в своих переметных сумках. Литров по десять каждый. Больше навешивать на них Платон не стал. Для Грысей главная была подвижность. Они все-таки всегда выступали в качестве разведчиков, но именно такой вес или чуть больше на них всегда был на тренировках. Ну и на боевой выход им столько же подвесили. В следующий раз появление Тины с Беатой он отследил глазами Шуши, На удивление вызвали не они, а скособочный найденыш, уныло бредущий за сестрами. Вид хромающего на обе ноги здоровенного парня с разбитым в кровь едальником и здоровенным фингалом в оба глаза был настолько забавным, что Платон искренне расхохотался. «Ты с ними на кулачках бился, что ли?» Вместо приветствия спросил он подошедшего молодого парня. Вид у него был до да нельзя ошарашенный. Найденышу так и не удалось отвести взгляд от валяющегося паудаль элитника, отчего со стороны казалось, что у него врожденное косоглазие. Насмешил. Беата же клакстопер, а по силе равна тебе. Могу предположить, что она тебя одной левой уделала. Легко отделался. Могла и прибить под настроение. Я так понимаю, что вы уже провели ликвидацию безграмотности мальчику. Задал Платон сестрам, мучивший его вопрос. «С чего это, мальчику?» Вполне искренне возмутился парень. «Ну, если ты считаешь себя девочкой, тогда прости, что сразу не распознал», подколол новичка Платон. «Вы его как назвали?» «С чего это мы?» «Твой крестник. Ты называй. Не нарушай традицию». Вполне логично отбила Тина. «Тебя как зовут, дитятка?» Насмешливо обратился Платон к парню. «Никита!» — угрюмо пробормотал найденыш. «Уверен, что Никита, а не Никита!» — опять подколол Платон. Сестры громко заржали. Фильм с героиней с таким именем они недавно смотрели на одной из ночных стоянок. А бронированный планшет с кучей закачанных в него фильмов и небольшую солнечную батарею для подзарядки своих гаджетов они всегда таскали с собой. — Ладно, не куксись, мы не издеваемся, просто рады, что в очередной раз живы остались. Вот лишние эмоции прут. — Ты в армии служил? Кем и где? — В отдельном инженерном батальоне Северного флота в Мурмонской области. А здесь что делал? — что служивцу приехал. Он у здешнего хозяина в охране работает и меня обещал на работу пристроить. Хозяину вроде водитель на спецтехнику был нужен. А я с тринадцати лет за рулем. У меня отец и дядька механики от Бога, и меня всю жизнь натаскивали. Да уж, пристроил так пристроил. Ладно, Никита Северного флота, говоришь? Значит, сегодняшнего дня имя у тебя Норт. И от Никиты досталась первая буква, и упоминание о службе останется. И не спрашивай, почему здесь мужикам имя меняют. Со своим именем люди в этом мире долго не живут. Черт знает почему, но есть один несомненный плюс. У вновь переименованных появляется крестный, который просто обязан отвечать на идиотские вопросы крестника. Да и вообще, новичкам помогать принято для улучшения собственной кармы. Это одно из правил мира, в который мы все угодили. И нарушение этого правила здорово сокращает срок жизни нарушителя. Я, к примеру, лучник. А женщины могут остаться со своим именем или выбрать его самостоятельно. Поэтому этих милых девушек зовут Тина и биата «Ты, норд сейчас с нами в деревню пойдешь. А там как пойдет. Только держись за сестрами. Они и прикроют и объяснят, что здесь к чему». И Платон принялся подниматься, хотя двигаться не хотелось от слова совсем. «Ну, куда было деваться?» — Да ну его, языки еще себе стирать. Мы пойдем элиту на поле вытрясем, а памятку для новичка пока дадим. Там все расписано. И Беата вытащила из своего шмотника небольшую книжку, и отдала ее Норду. — Памятка — штука хорошая, я забыл захватить. Тогда ты, норд пока почитай, а я еще поваляюсь. Мне скоро основным застрельщиком работать, а тебе пассажиром за нами болтаться. Читай, а будут вопросы, спрашивай и Платон опять завалился под теплый бок шуши. Сначала Норт молча впитывал информацию по Стиксу, а потом его пробило на вопросы, и лучнику пришлось на них отвечать. Так что полноценно отдохнуть не получилось. Впрочем, с каждым ответом новичок становился все спокойнее и увереннее в себе, и к тому времени, когда пришли измазанные с головы до ног слизью и кровавыми сгустками сестры, окончательно успокоился. Я, это, увидев сестер, задал очередной вопрос новый крестник лучника. Тоже таким, как вы, буду. А то здесь не написано, а знать надо. Да нет, тут же отозвался лучник. Это нам так, в кавычках, повезло. Такие, как мы, редкость, но бывают, встречаются. Я недавно в квазы превратился, а Тина с уже несколько лет в таком виде живут. Причем это просто форма тела. Мозги, опыт и воспоминания остаются человеческие. Увеличивается сила, скорость, реакция, масса тела, крепость костей и всевозможные другие параметры. Просто лечение очень дорогое, и потому далеко не всем по карману. Впрочем, лично мне пока не особенно надо, а сестренки уже несколько лет собирают ресурсы на лечение. Домой приедем, расскажу подробно, а на выходе лучше таких вопросов не задавать. В улье несколько тем под серьезным запретом. И это в том числе. А народ в поле часто попадается суеверный, и языкастый пассажир может проблем себе выхватить на ровном месте. Большинство людей не меняется, поэтому особо по этому поводу не заморачивайся. Это просто у нас так сложилось. Были у нас в группе двое людей, но Таня погибла, а СНС они иммунные сильно поломали. К людям мы тебя выведем, А как жить дальше, разберешься в процессе. Останешься в отряде, учителей у тебя прибавится. Решишь жить дальше самостоятельно? Жизнь обучит или убьет. В улье это быстро. Нарваться можно и на ровном месте, поэтому лучше не расслаблять булки. Жизнь здесь резкая, а количество тех, кто желает тобой перекусить или выстрелить тебе в спину, никогда не уменьшается. Но об этом мы как-нибудь подробно поговорим. «Если бы знал Лучник, как скоро его слова сбудутся, не был бы столь беспечным». «Лучник!» — прервала его разглагольствование Тина. «Дело к вечеру. Давай определим порядок действий». от чего его определять?» — лениво ответил командир отряда. «Я с Грысями уйду вперед, а вы с Нордом отстанете метров на триста. грыси разыскивают неиммунных и вытаскивают их ко мне. Я отстреливаю». Вы проводите контроль и сечете окрестности. А норт чистит трупы, отсортировывает и таскает трофеи. Заодно проведете мастер-класс по споровым мешкам и вытрясете ту стаю, что сенсей на поле положил. Я смотрел в бинокль. Руберы ковыряют деревенские дома. Видимо, вытаскивают спрятавшихся хозяев. Кусачи же целью пошли по многоэтажкам, но это и понятно. В подъездах руберам не развернуться а кусачи по лестницам пройдут в легкую. Если не будем кинуть кота за первичные половые признаки, то успеем их перебить и почистить, а там как пойдет. Элиты в деревне точно нет, что не может не радовать. А остальных мы спокойно подберем. Главное, Руберов к вам близко не подпускать и не дожидаться того счастливого момента, когда начнут перерождаться местные. В принципе, так и получилось, с небольшим незапланированным дополнением. Лучник уже убил троих Руберов, которых вытащил под его выстрелы Тигр. Остальные двое разбирали дома на дальнем конце деревни, а оставлять у себя за спиной кусачей очень не хотелось. Работали Лучник с Тигром по стандартной, многократно проверенной схеме. Тигр вытаскивал неимунного к Лучнику, и когда Рубер выходил на финишную прямую и до него оставалось несколько метров, Платон с напарником резко уходили вскрыт. По инерции проскочив это мизерное расстояние, потерявший их Рубер от неожиданности притормаживал и получал в споровый мешок пулю калибра 12,7 на 55 миллиметров. Третий Рубер, правда, углядел вдали Тимус Беатой и маячившим за их спинами Нордом и уже собрался стартовать в их сторону, но до старта дело не дошло и Рубер прилег на растрескавшийся асфальт дороги, так же как и пару десятков минут назад два его приятеля. Норда, кстати, нагрузили вещами, как маленького ослика. Лучник скинул ему свой лук со стрелами, сестренки один из своих рейдовых ранцев, а с грысей сняли изрядно полегчавшие канистры с раствором гороха и живца. Канистры тоже были из мира айков и уменьшались в объеме до неприличных размеров, что было крайне удобно в дальних походах. Свой ранец после распределения боеприпасов Платон закинул к себе за спину, Теперь его вес не был особо критичным, а боеприпасы могли понадобиться. Не бегать же за пачкой патронов к сестренкам. Первой тревогу забила Шуша. Сначала Платон не понял, что случилось, но через несколько мгновений до него доперло. цветовая индикация тины с Беаты при передаче их образов Платону Шушей изменилась. Обычно цвет был желтый с переходом в оранжевый, а сейчас стал серым с переходом в черноту. Такого еще ни разу не было, и Платон серьезно напрягся. Сестренки тем временем подтянулись на двести метров ближе, но Платон все равно взялся за рацию. — Ти на лучнику. Мы пойдем кусачей приземлим. Не хочу их за нашей спиной оставлять, еще выскочит не вовремя. В этом случае все будем иметь бледный вид. А в дальнем конце деревни пара руберов, поглядывайте. В край уходите в ближайший к вам дом. В нем никого нет, кроме местных. И тоже поглядывайте. Кластер быстрый, как бы они уже не начали перерождаться. «Приняли. Посмотрим. Давай аккуратнее», — отозвалась рация голосом Беаты. Платон тем временем направился к третьему от их края дому. Там ворочались два кусача и раздавались истошные женские крики. Ситуация стала понятна, когда лучник подошел поближе. Кусачи колотились в запертую металлическую дверь на третьем этаже, Эта дверь перегораживала лестничную площадку на две квартиры и выглядела намного солиднее всех остальных. Правда, держалась она уже на соплях. Двое массивных неимунных уже почти выдавили некогда монолитную железяку в другую сторону. Выхлоп лучник сестрам не отдал, а стрелял искрыто, так что кусачи его появления пропустили и, подставив спины, улеглись на залитый кровью пол после двух его выстрелов. Кстати говоря, зайдя в подъезд вместе с Платоном и Тигром, Шуша тут же выскочила на улицу в скрытии и уже подтянулась к подошедшим к дому сёстрам. Норт маячил на некотором одолении, видимо, получив от сестрёнок прямой приказ. Он вообще был весьма исполнительным парнем и приказы не оспаривал. Правда, никакого оружия, кроме пистолета Лебедева, принадлежавшего раньше Татьяне, ему пока не дали. Все остальные стволы... Сестренки загрузили в джип, отогнанный в лес с сэнсэем, а сам сэнсэй ловил свои цветные глюки в дальней металлыге в ангаре. Переносить его в джип лучник категорически запретил. В бронированном транспорте было намного безопаснее. Вторую пару кусачей лучник обнаружил в пятом доме. Один кормился на целой куче трупов на втором этаже, видимо, им же перебитых мужиков вооруженных охотничьей двустволкой и разнообразным холодным оружием. Человек семь там точно было. Судя по головам, ноги, руки и туловище были уже в сильно разобранном состоянии. Видимо, мужики попробовали завалить неимунного. Но это им не удалось. Второй кусач шумел этажом выше, колотясь в очередную металлическую дверь, и только завалив неимунного, лучник подвис. За дверью, помимо серых отметок взрослых пустышей, тигр показывал две небольшие зеленые метки. В дальней комнате недалеко друг от друга. Торопиться, в принципе, смысла не имела и лучник сначала вычистил завольных им кусачей. «Лучник, Тинни, на связь!» — раздался голос в наушнике. «На связи!» — тут же отозвался Платон. «Мы зашли в дом, но все местные уже превратились в пустышей». А ты говорил, что они перерождаются через двадцать пять часов. Времени прошло намного меньше. Так что поторопись, если не хочешь отбиваться от всей деревни. Не хочу, но, видимо, придется. Я двоих иммунных нашел. Правда, до них еще добраться надо, а я пока не знаю, как. Здесь дверь металлическая. Хорошо в этом подъезде отбиваться не от кого. Кусачи всех поубивали, а вот за нужной дверью спиток пустышей ползают. «В общем, я задержусь на полчасика и сам вас вызову». «Приняли!» — буркнул Беата. Проблему лучник решил достаточно просто. В нужную ему квартиру он зашел через балкон верхнего этажа. Саперную кошку с бухтой тонкого, но крайне прочного троса он теперь таскал с собой постоянно. После спасения боцмана с крыши деревенского недостроя этот инструмент стал обязательным в его носимом комплекте. Забравшись в квартиру, Лучник подвис и в буквальном, и в переносном смысле этого слова. Комната оказалась детской. Причем очень детской. А иммунная? «Кина, Лучнику, на связь». «На связи?» — опять ответила Беата. «Блин, здесь дети». «Новорожденные?» «Ну, максимум месяц-два. У меня никогда таких детей не было, и в определении возраста я не очень. Один, судя по одежке, мальчик». «Вторая девочка, разворачивать желания нет, я сильно нестерильный!» «Откуда знаешь, что иммунные?» — это спросила уже Тина. «Тигр показал. Он как-то определяет, и пока ни разу не ошибся. А за дверью, похоже, родители ворчат и колотятся. Хорошо, дверь крепкая. В общем, придется забирать детенышей. Я малышню не брошу. Сейчас только соберу их наследство, да и на поесть». «Вот только как их кормить и пеленать, я без понятия. Ждите!» В квартире пришлось задержаться. Сначала успокаивал родителей и бабушку малышей. Именно бабушка, женщина лет сорока, одетая в домашний халат, колотилась в дверь детской. Родители, совсем юный парень с девочкой одетые, в кожу без фигового листочка скреблись в своей спальне. На кухне лучник свернул шеи двум собакам, килограмм по сорок каждая, Хорошо, что они были еще медлительные, а то могли бы быть проблемы. Зубы упесили и выросли нехилые, а сами они выглядели, как перекачанные стероидами тяжелоатлеты. Потом собирал приданное малышей, всякие там пеленки, распашонки, памперсы, бутылочки, соски и на всякий случай одеяло. По пути выгреб еще из холодильника, детского питания в нем и в кухонных шкафах лежало немерено, вроде это было детское питание. Лучник в этом не разбирался. Затем открыл дверь изнутри, запустил в квартиру тигра, метнулся на верхний этаж и отцепил так и болтавшуюся на внешней стене кошку. Хорошую штуку Боцман изобрел. Это была не веревка, а тонкий трос из неизвестного материала с мизерной лебедкой от высокотехнологичных внешников. Этот девайс даже двойной вес лучника спокойно выдерживал. Детей Платон запаковал в коляску и сделал из нее переноску. Тигр так и тусил рядом с малышами, а они вели себя на удивление спокойно. Спали, если честно. Может, у них по их внутренним биологическим часам был тихий час? Словом, пришлось покрутиться, но, наконец, сборы закончились, и лучник, охраняемый тигром, принялся спускаться вниз. Перед самой дверью на улицу тигр неожиданно ушел вскрыт, и Платону пришлось открывать дверь ногой. Он и открыл неожиданно воткнувшись в два наведенных на него ствола в руках насупленных сестричек. И только тогда лучник сообразил переключиться на картинку, которую ему уже давно передавала Шуша. Силуэты сестер были полностью черные.